Первое, что увидел Зайцев, войдя в кабинет Коптельцева, был зад. Масластый зад, обтянутый юбкой цвета взбесившиеся фуксии. Женщина была одета одновременно бедно и вульгарно. Она перегнулась над столом. Коптельцев и Мартынов стояли у стола и наклоняли лица туда, куда показывала женщина. Вы чего? Начали уже? спросил из-за спины Зайцева Самойлов. Женщина выпрямилась. Обернулась. Это была агент Савина. Она и была той проституткой, которую, по словам дежурного, привели. Савина работала под прикрытием, была внедрена на Лиговку. Поговорить с ней, не разбивая легенду, можно было одним единственным способом, арестовав ее. Что и сделали? Зайцев поздоровался, она только кивнула и снова наклонилась к столу выпить и взад. Зайцев подошел. На столе лежала карта города. Обе руки Савиной, унизанные дешевенькими колечками, лежали на ней. За столом сидел сам Коптельцев. Карандашом он отметил место, куда Савина уперлась пальцем. Ноготь на пальце был грязным. «Еще здесь. Здесь и здесь», — быстро показывала она. Палец водил по карте, словно спиритическая стрелка. «Здесь. Еще здесь. Здесь». «Маховая?» — переспросил Коптельцев, вытягивая жирную короткую шею. «Пестоля?» «Ясно». Коптельцев быстро отмечал себе на листке бумаги. по «Почетверо на каждую точку?» «Что думаешь?» Савина покачала головой. «Сюда, если только». Она постучала грязным ногтем где-то возле Невского, то бишь 25 октября. «Тут народ интеллигентный ошивается. Двое перекрывают чёрный парадный, двое трясут. Они сразу лапки поднимут». И бери их тепленькими. Тут четверым и обойдёшься. А здесь, — перевела она грязный палец через Неву на выборгскую сторону, — где ужину надо, не меньше. Тут рабочий. Молодняк в основном. Тут сразу мордобой начнется. Зайцев понял, что речь идет о подпольных борделях. Операция была общегородской. Да, надела дело об убийстве лагином, как и обещал товарищ Киров, бросали все ресурсы. «Три убитые женщины!» Предположительно, паразитки Трудового фронта, то есть проститутки, до сих пор не были опознаны. «Слушайте, а не быстрее будет всех этих шлюх по отдельности перетягать на разговор?» — спросил над картой Зайцев. «Шлюх?» — усмехнулась Савина. Зайцев ожидал длинные ярко-непечатные тирады. Виртуозный мат агента Савиной был в числе ее прочих профессиональных доблестей. «Проститутки, товарищ Зайцев, искоренены в Ленинграде!» — строго произнесла она, как будто читая по листу, на полит информации И она тоже, — внутренне поморщился Зайцев. Агент Савина была доставлена в угрозыск не более часа назад, а уже вела себя так, как все. С быстротой, которая стоила жизни в ее деле, Савина прочла по лицу Зайцева или просто догадалась, о чем он мог сейчас подумать. Брови ее чуть смягчились. Дело в том, — обычным своим человеческим тоном заговорила она, что проституция в обычном понимании действительно почти исчезла или полностью взята под контроль. Но есть и проститутки, так сказать, замаскировавшиеся. Днем это обычные работницы, служащие домохозяйки. А вне работы, так сказать, придаются трудовому заработку. Ни татуировок, ни кликух. Увидишь — никогда не скажешь. — Сечешь теперь, Зайцев! — торжествующе подмигнул Мартынов. — Похоже, наши девушки, — произнес Крачкин. — Да, возможно. «Похоже», — согласился Зайцев, глядя на многочисленные крестики, нанесенные Коптельцевым на карту. Их было много. Удушающе много. Карта города походила на схему кладбища. Зайцев вспомнил. Венерические профилактории с Подьяческой перевели владейное поле, подальше от Ленинграда, и превратили в колонию строгого режима. Болезнь стала криминальной. Это новое веяние женщины распознали и приспособились к нему с чудовищной быстротой. Пока он, Зайцев, сидел в камере на шпалерной, картина в городе полностью поменялась. Да, можно было сказать, что проституцию искоренили. Теперь она не пускала корни. Она расползалась вширь и по поверхности. Из притонов на Лиговке и вокруг Сенной по обычным квартирам, комнатам, пристройкам. Масштаб операции впечатлял. Количество задействованных милиционеров тоже. О цели операции рядовым ее участникам решено было не говорить. Убийство на Елагином не попало в газеты. Со всех свидетелей брали подписку о неразглашении. Была надежда, что в городе о нем так никто толком и не узнает. Слухов, сплетен, паники, а в перспективе нехорошей славы своего детища, грандиозного парка трудящихся, товарищ Киров боялся больше всего. Зайцев его прекрасно понимал. В Ленинграде дурная репутация застаивалась. Если бы Елагин раз прослыл диким полем, он им бы вскоре и стал, притягивая как магнитом всякую шваль, хулиганьё, подонков общества, а не пролетарских мамаш с колясками улыбчивых трудящихся. Коптельцев вводил глазами по крестикам. Самойлов вслух рассуждал. — Если рассуждать логически... Мужик идет к шлюхе чаще всего в выходной. Это раз. Два. У всех шестидневка. Значит, выходные у всех плавают со дня на день. Что, веером будем накрывать? Один день в этом районе, другой день в другом. И сказал сам себе. Халтура. Опять все зависли над картой. Зайцев слишком хорошо знал Крачкина. Видел, что тот нарочно ждет. Не желает прослыть слишком умным. Но пауза затянулась, и Крачкин разлепил губы. «Половину распугаем, если за всеми зайцами сразу погонимся. Тут бы ударить в один район, затем подождать. Время им дать. Пусть успокоятся. Лягут на дно, потом снова всплывут. И тут мы опять ударим», — предложил Крачкин. На взгляд Зайцева все это выглядело, как рыбалка рваной сетью. Крестики, казалось, ему образовывали узор — закономерности Он только не мог понять, какую. «Суббота», — решительно предложила Савина и объяснила. «Шестидневка шестидневкой, а старые привычки держатся. Народ до сих пор норовит залить за воротник воскресенье. Рабочий это день или выходной, неважно. И если поход по шлюхам обдумывает, то пойдет, скорее всего, в субботу». Я думаю, наклонился над картой из зайцев. Он хотел показать остальным, что увидел. — А тебе голову этим забивать нечего, — добродушно перебил его Коптельцев. — То есть, — выпрямился Зайцев. Коптельцев стукнул ящиком стола и перебросил Зайцеву твердый картонный билетик. — Радуйся. С комфортом поедешь. Как буржуй. Ночным мягким. — Куда? Зачем? В Москву? Коммунистов американских опросишь. — Ты же ведешь дело. Зайцев понял. Коптельцев решил сам перехватить руль следствия. А второй билет где? Спросил Зайцев. Ну, ты, Зайцев конец обнаглел, засмеялся Коптельцев. Второй билет. Без попутчиков в купе, знаешь ли, ездят только недобитые советской властью Непманы. Даже писатель, товарищ Алексей Толстой, ездит по одному билету. Сомневаюсь, тихо пробормотал Крачкин. «Я хочу, чтобы Нефёдов со мной поехал», — с вызовом ответил Зайцев. Обвел их взглядом. «Да, он намерен придерживаться правил товарищества. Даже если они готовы повернуться к нему спиной, уже повернулись». «А это без надобности», — неожиданно ответил Коптельцев, глядя Зайцеву в глаза. Они все смотрели Зайцеву в глаза. «Товарища Нефёдова я перевел в архив и добавил выразительно». Он там. Незаменим. — Ладно, — нарушила затянувшееся молчание Савина. Она явно чувствовала себя актрисой в чужом спектакле. — Мне пора марафет наводить. Зайцев взял билет, повернулся и вышел вон. — Что у вас вышло с Зайцевым? — обратилась сразу ко всем Савина. — Вам не кажется, что вы должны мне рассказать? Она переводила требовательный взгляд с одного на другого. Никто не ответил ей. — Мне самой у него спросить? — «Товарищу Савиной пора на улицу. К ее прямому заданию», — пробурчал Коптельцев и кивнул Мартынову. «Действуй». «Убери лапы!» — Савина отпихнула Мартынова, щелкнула карманным зеркальцем, оглядела себя. «Самойлов, давай, ты знаешь, как надо. Все должно выглядеть так, будто я сопротивлялась задержанию». Выставила подбородок, прикрыла глаза. Самойлов бережно взял ее двумя пальцами за подбородок, Другой рукой погладил по щеке, как бы извиняясь за то, что собирается сделать. Потом отвел руку, сжал пальцы, примерился и со всей дури хряснул кулаком ей в лицо. Остальные едва успели подхватить вскрикнувшую Савину.